Вот так и вышло, что в августе семьи цесаревича и царя встретились в Ливадии, в Крыму, и сразу стало ясно, кто хозяйка в роскошном ливадийском дворце. Отнюдь не минни. Причем эта Катрин с удовольствием демонстрировала, что она властвует и дворцом, и императором. Она говорила Александру Николаевичу «ты», Она могла прервать его в любую минуту. Минни видела в этом величайшее оскорбление. Однако она забывала о том, что эти двое принадлежали друг другу, им было совершенно безразлично мнение остальных. Для них настало время абсолютного счастья, и никто не мог, не должен был, не имел права им помешать. А, впрочем, Бедняжка Минни и не смогла бы понять это. Она обладала счастливым даром подчинять чувства и сердечные влечения государственной необходимости. На ее горе или радость, ничто другое, и прежде всего абсолютная искренность, было ей неведомо. Однако неприязнь к Юрьевской она впервые не могла подчинить своей воле. Рыдала, страдала, мучилась. Почему? Откуда такая жестокость по отношению к человеку, который всегда был ей истинным отцом? Она категорически не желала признавать за императором право быть счастливым не по протоколу. Или это была ревность? Обычная ревность женщины к другой, более красивой, более яркой, любимой так пылко, как она, Минни, никогда не будет любима? Ведь ее милый Макка как называли порой в семье цесаревича Александра, носил еще и другое прозвище – «уволень мака». Но главное – другое. Минни опасалась, что Екатерина Михайловна будет коронована. И тогда, тогда светлейший князь Георгий Юрьевский может оказаться соперником не только маленькому Никсу Романову, но и его отцу, пресловутому «увольню маке», Между прочим, опасения Минни выросли отнюдь не на пустом месте. Их вполне разделяла вся императорская фамилия, несмотря на резкие слова Александра Николаевича. Что касается тех членов моей семьи, которые откажут выполнять мою волю, то я сумею поставить их на место. И в пылу гнева даже пригрозил выслать из столицы цесаревича, который заявил, что княгиня Юрьевская плохо воспитана. Дело грозило обернуться совсем плохо. И вскоре стало известно, что и впрямь впереди коронация княгини Екатерины. Тайные смутные мысли, бродившие в голове императора, поддерживал Ларис Меликов. Однажды он прямо сказал, «Было бы большим счастьем для России иметь, как встарь, русскую императрицу». И он напомнил, что первый Романов, царь Михаил Федорович, «Был женат на девушке из рода Долгоруких, а потом выразился еще более определенно. Когда русский народ познакомится с сыном Вашего Величества, он весь, как один человек, скажет, вот это наш». Ох, как он рисковал в эту минуту! Ведь речь шла отнюдь не о цесаревиче Александре, а о великом князе Георгии, но император не прервал его только опустил глаза. Слова министра отвечали самым тайным его желаниям. Однако им не суждено было не только осуществиться, но и быть выраженными. Как бы ни был поглощен своим счастьем император, он прекрасно помнил и о своем возрасте, и о слабеющем здоровье, и и о том давнем предсказании, согласно которому ему предстояло пасть жертвой седьмого покушения. Над этими словами можно было смеяться, тогда, когда он услышал их впервые, но не теперь, когда на него покушались уже пять раз. Терпение небес истощалось, и в эти дни император думал прежде всего о тех, кого любил больше всего на свете. Ведь у его жены и детей не было никакого состояния. И случись что, им нечего надеяться ни на поддержку милого Маки, ни на сочувствие душки Минни, которая ненавидела их с какой-то первобытной яростью. Так львица ненавидит все, что угрожает ее детенышам. Поэтому 11 сентября Александр Николаевич составил завещание согласно которому княгиня Юрьевская и ее дети получали капитал в процентных бумагах на 3 миллиона слишком рублей. К завещанию было присоединено письмо на имя цесаревича Александра. «Дорогой Саша, в случае моей смерти поручаю тебе мою жену и детей».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 Цесаревич не даст душки Минни причинить вред этой Катрине и ее детям. Между тем, готовясь к худшему, Александр Николаевич продолжал надеяться на лучшее и занялся изучением вопроса, который интересовал его больше всего прочего: как возвести княгиню Юрьевскую в сам Императрицы. Поскольку он больше не скрывал своего брака и Екатерина Михайловна открыто принимала участие в жизни двора и царской семьи, возникало множество протокольных казусов, которые, по мнению императора, не могли не оскорблять его возлюбленной жены. Она была лишь марганатическая супруга, а потому должна была уступать место великим князьям и княгиням. На семейных обедах, к примеру, она сидела не против императора, а в конце стола, ну и все такое прочее. Александр мечтал как можно скорее изменить это унизительное положение. Согласно традиции, коронация императриц совпадала с коронацией их супругов. Предстояло изменить этот порядок. Кроме того, все титулы и звания Екатерины Михайловны должны были быть должным образом узаконены, Император поручил заняться этим министру юстиции Набокову, и по стране снова пошли слухи, как круги по воде, и снова не знали, о чем говорить в первую очередь, о том ли, что государь готовит манифест об ограничении самодержавия, или о том, что в России скоро появится новая императрица Екатерина. Пока никто не ведал о тайном замысле императора короновав возлюбленную, после этого почти сразу отказаться вместе с ней от престола в пользу цесаревича Александра и покинуть Россию вообще. Поразмыслив, император решил не искушать любимого сына Георгия бременем власти, не вносить разлада в семью и не ставить страну на грань катастрофы. А между тем, его собственная катастрофа была уже близка. В конце февраля 1881 года тайной полиции удалось напасть на след разветвленной сети террористов Народной воли, которые готовили покушение на государя. Однако ни намеченная дата, теракта, ни подробности не были известны. Государю же настоятельно рекомендовали быть осторожнее пореже появляться на людях. Например, не ехать на развод караулов, хотя император старался их не пропускать по традиции, установленной еще императором Павлом. Александр резонно напомнил, что самое страшное покушение, организованное Степаном Халтуриным, произошло как раз в Зимнем дворце, когда была взорвана столовая и погибло множество невинных людей. Его же Бог оберег а вось и на сей раз обережет. В конце концов, если и случится покушение, то лишь шестое, шестое, а не седьмое. Накануне император подписал наконец-то давно подготовленный Ларис Меликовым манифест об ограничении самодержавия. Отныне члены Госсовета становились выборными. Таким образом, народ получал путь к формированию властных органов. Опубликование манифеста должно было стать сенсацией и, возможно, спасением России. Настал день 1 марта. Это было воскресенье. Александр Николаевич намеревался съездить на развод войск, а потом заехать за женой и повезти ее кататься в летний сад. Условились, что он вернется без четверти три Екатерина должна была ждать его уже одетая и в шляпе. После развода в Михайловском дворце император поехал к дочери, великой княгине Екатерине, пить чай. Выехал он в два с четвертью и отправился в Зимний дворец. Проехав Инженерную улицу, карета государя выехала на Екатерининский канал и орловские росаки быстро понесли ее вдоль ограда Михайловского дворца. За проездом наблюдали несколько полицейских агентов. Прохожих почти не было, только какой-то мальчик тащил на салазках корзину. Шел офицер, три солдата, да какой-то молодой человек с длинными волосами нес небольшой сверток. И как только с ним поравнялась императорская карета, он бросил под ноги лошадям Свой сверток. Грянул взрыв. Когда дым рассеялся, на земле лежали в крови мальчик, два казака, убитые лошади. Со всех сторон сбегался народ. Офицеры охраны успели схватить преступника, который пытался убежать. Император был невредим. Начальник государевой охраны Дворжицкий умолял его как можно скорее уехать. Но Александр хотел узнать о самочувствии раненых. Хотел увидеть террориста, которого пыталась растерзать толпа. Кто-то выкрикнул с тревогой, «Вы не ранены, Ваше Величество?» «Слава Богу, нет», — совершенно спокойно ответил Александр. Анархист расхохотался как безумный. «Не слишком ли рано вы благодарите Бога? В это мгновение какой-то человек, на которого прежде никто не обращал внимания, ибо он стоял себе, опершись на перила канала, что-то бросил в сторону императора и вновь ударил ужасный взрыв. Человека звали Игнатий Гриневицкий, и именно ему выпало исполнить волю рока осуществить седьмое покушение. Когда царя привезли во дворец, он был еще жив. Екатерина ожидала его, одетая в шляпе, как и договаривались. Кто-то вбежал, кричал, что государю дурно. Она схватила кое-какие лекарства, которыми Александр обычно пользовался, и спустилась в кабинет императора. В эту минуту привезли умирающего. Она не то чтобы не вскрикнула, а даже не покачнулась. С невероятным самообладанием, которое было вызвано ничем иным, как смертельным потрясением, она принялась ухаживать за мужем. Именно Екатерина помогала хирургу перевязывать его раздробленные ноги, останавливать кровь, льющуюся по изуродованному лицу, растирала виски эфиром, давала дышать кислород. Дети императора Наследник, не могли решиться приблизиться к этому страшному, обезображенному телу. Но место жены, подле мужа, она и была рядом с ним до последней минуты, до его последнего вздоха, она и закрыла ему глаза в половине четвертого дня. В это время они как раз должны были гулять в летнем саду. В гробу император был одет в мундир преображенского полка. Но, вопреки обычаю, у него не было ни короны на голове, ни знаков отличия на груди. Как-то раз он сказал Екатерине, «Когда я появлюсь перед Всевышним, я не хочу иметь вида цирковой обезьяны. Не время тогда будет разыгрывать величественные комедии». Поэтому все предметы, олицетворяющие для него земную суету, были удалены но это чуть ли не единственная его воля, которая была выполнена. В ночь после его смерти цесаревич Александр, нет, уже император Александр III понял, что у него не хватит решимости обнародовать подготовленный отцом манифест. Это означало неизбежное удаление Лари Смеликова с его поста. Впрочем, для покойного императора и его вдовы Все это не имело уже никакого значения. На панихиде Екатерина была едва жива. Ее поддерживали под руки сестра и Рылеев. Она опустилась на колени у гроба. Лицо умершего было покрыто газом, который нельзя было поднимать. Однако Екатерина сорвала газ и принялась покрывать лицо мужа долгими поцелуями. На силу ее увели. Ночью, впрочем, она снова пришла к гробу. За это время она срезала свои чудесные волосы, которые были ее красой, сплела из них венок и вложила в руки императора. Это был ее последний дар человеку, который любил ее больше всего на свете. Воистину! Больше всего на свете и до последнего дыхания. Хоть над гробом отца Александр и обнимал, и поддерживал Екатерину, хоть Минни и плакала вместе с ней, однако все понимали, места в России для княгини Юрьевской и ее детей больше нет. Впрочем, Екатерина была убеждена, что для нее вообще нет места и в жизни. Однако оставались дети, которых надо было вырастить. Вместе с ними она уехала в Париж. Щедрость покойного императора обеспечила их вполне. Для Екатерины ничего более не существовало, кроме детей человека, которого она так любила. Именно на них была обращена теперь Вся ее нежность. Екатерина Михайловна Долгорукая Юрьевская умерла в Ницце 15 февраля 1922 года. Ее смерть была отмечена двумя-тремя газетными строками во французской прессе. А в России она и вовсе прошла незамеченной. Вряд ли там кто-то помнил это роковое имя. Впрочем, в 1922 году и не могло быть иначе.